Глава шестая «На день рождения идёшь?» Водитель такси кивнул на торт, аккуратно поставленный на заднее сиденье, и цветы. «К девочке поди. Это правильно. Девчонок надо баловать. У меня своих две, те ещё стрекозы. И жена, и каждый что-нибудь купи. Только и слышу, папа, дай денег. А как, не дашь. Девчонки же...» «Им то мазюкалки какие надо, то платье, то чулки с колготками». «Угу». Я кивал, даже не вникая, что он там несет. Доводили собеседника не требовался, ему и так было хорошо. «Ага. На самом деле, я думал о том, что произошло за эти два дня, а они были весьма насыщены на события. После тренировки меня привели в порядок. За что отдельное спасибо Лидии, которая подошла к вопросу, куда более основательно, чем в Игорское. Нет, латала тушки Анастасия на славу. Я до сих пор не мог поверить, что переломы, порванные связки, выбитые зубы и прочие радости близкого контактного боя, типа сотрясений проломленных черепов можно так быстро залечить, но при этом она не заботилась об ощущениях пациентов. Мне кажется даже специально, мол, прочувствуй боль и больше так не подставляйся. А вот Лида купировала ее полностью и синяки свела, а еще пообещала заняться моими навыками, поднатаскать в исцелении и тому подобных техниках. Врач из меня вряд ли получится, но вот фельдшер запросто. Я был только «за». Кто знает, как жизнь повернется, а уж подобные навыки всегда пригодятся. Особенно мне, который что ни день, так в новую авантюру встрянет. Сейчас вот, кто меня за язык тянул с бессмертным полком? Нет, сама по себе идея отличная, и я уже много раз думал над ее реализацией, но планировал сделать это на следующий год. А тут повстречал Елизавету, размяк, и теперь ношусь по городу в мыле, стараясь все успеть. Нет, на самом деле все было не так уж страшно. Полковник Петренко основательно взялся за дело, буквально сразу сведя меня из мастерской, где взялись изготовить рамки на палках для портретов, из типографии, готовы отпечатать эти портреты в необходимых количествах. Учитывая, что это были ведомственные организации, ничего удивительного, но кому как ни мне знать, как тяжело заставить людей работать, да еще за бесплатно Брать деньги у меня отказались категорически. Даже пришлось поспорить на эту тему с дедом. На этот раз переспорить его не удалось. Акцию «Бессмертный полк» уже включили в какие-то там реестры, и фактически теперь она проходила под патронажем Министерства обороны. И на ее проведение был выделен необходимый бюджет. Честно говоря, такой оперативности я не ожидал, и на встречу с товарищем Чумаковым ехал в несколько растрепанных чувствах. Нет, то, что нам взялись помогать... В целом было отличной новостью, но я хотел создать именно народную традицию. Но, немного подумав, смирился. Пока попробуем так, а дальше уже будем смотреть. Никто не мешает в случае чего замутить еще одну, альтернативную колонну. Да и не пытался, пока никто нас загнать в стойло. А что будет дальше, посмотрим. Марк Артемович принял меня у себя в кабинете здания обкома. Попасть к нему оказалось, на удивление, просто. На входе не было никакой охраны, к которой я привык у нас. Но там слуги народа от этого народа всячески отгораживались, прятались за всевозможными заборами, пропускными и прочими местами только для своих. А здесь любой мог зайти и побеседовать с первым секретарем обкома. Утрирую, конечно, и охрана в здании имелась, да и попасть в помещение с особым допуском было невозможно без специального разрешения. Но в целом советские власти области выглядели куда более доступными, чем капиталистические. Беседа с Чумаковым тоже оказалась на редкость плодотворной. Он был весьма доволен темпами развития сети шаурмячных, перспективы виделись ему в розовом цвете. Да и сама по себе акция памяти весьма заинтересовала своей идеей, посылом, так сказать, ну или возможностью сделать себе имя. Засиживаться в нашей области Марк Артёмович не собирался, ему нужно было двигаться дальше, в сторону Москвы, и успешная идея, нашедшая отклик в народе, очень хорошо бы смотрелась в его личном деле. Мы немного поспорили насчет привлечения комсомольского и партийного актива, но в итоге Чумаков согласился со мной, что лучше не перегибать. Правда, было у меня подозрение, что основным аргументом оказалось упоминание генерала Калинина и его участие в акции. Наплевать. В этом году сделаем, как я хочу. А в следующем, глядишь, Чумакова уже в области не будет». Но как бы жизнь не повернулась в будущем, на данный момент поддержка человека такого уровня лишней не была. Ведь мало провести мероприятия, надо еще по шапке за это не получить. А я уже понял, что самое страшное для многих партийных чиновников было сделать что-то против воли партии, а точнее — вышестоящего начальства, поэтому они предпочитали вообще ничего не делать, пока им не спустят конкретную директиву «что», «как», «когда» и «зачем». И то еще десять раз переспросят, запросят подтверждение, уточнение и распоряжения, а потом задолбают проверками и придирками с требованием привести все к единому формату. Таким людям доверять «Бессмертный полк» нельзя было категорически – Из великолепной идеи единения они сделают очередную, никому не нужную принудиловку, на которую все просто забьют. Справедливости ради, с таким подходом боролись, как могли, но получалось не очень. Сказывалась централизация власти и жесткая вертикаль подчинения, но это уже не мои проблемы. Я, что мог, сделал» и в этот же день завалился к Елизавете отчитаться о проделанной работе и сагитировать ее подключиться. Для себя я уже решил, что даже если она откажется, я и дальше буду продвигать проект. Тем более, что Ромка и Алена Михайловна согласились участвовать и даже приняли мою идею с энтузиазмом. Через три дня они должны были уже предварительные списки предоставить, кто будет участвовать, чтобы примерно понимать объем необходимых материалов и прочего. Я с советами к ним не лез. Уровень организаторских способностей комсоргов был куда выше, чем моих. Вот пусть отдуваются. Честно говоря, Лиза была в шоке от того, что я ей рассказал. Нет, про генерала она знала, но, похоже, особо не поверила, но поддержка обкома партии стала для нее полной неожиданностью — Это был уже совершенно иной уровень, к которому девушка оказалась не готова, но сумела взять себя в руки и показать себя неплохим управленцем, умеющим быстро вникать в дела, и в итоге я с чистой душой передал ей все полномочия. Мы созвонились с Соленой Свет Михайловной, а остальных оставили на завтра, так как было уже поздно, но я сумел убедиться, что Елизавета всерьез взялась за дело. Понятное дело, что полностью забрасывать проект Я не собирался. Наоборот, планировал держать руку на пульсе и всячески мешаться под ногами, ну, то есть участвовать. Но мне и так дел хватало, так что наличие еще одного администратора, на которого будут завязаны все контакты, давало гарантию, что мы доведем акцию до логического финала. Какого? Другой вопрос. Я все-таки надеялся, что положительного. Но будет видно. А пока я вкусно поужинал, рассказал про Артек, похвастался наградами и новым рангом, выслушал восторженные писки от Кати, юлой вьющейся вокруг меня. Рассказы о ее отдыхе в Завьялово, нашем местном пионерском лагере, считающемся элитным, ну или блатным, если говорить простым языком. Пообещал принести фотографии и фильм и отчалил домой. «На следующий день у меня была запланирована встреча с Шиловым и визит к Сикорским, отчего меня немного потряхивало. Не то чтобы я так уж прямо боялся встречи, скорее, ожидание выматывало. Зато со Львом Ивановичем мы поговорили весьма душевно и плодотворно. Шилов-старший...» был доволен и благодушен. Его вложения в меня начали отбиваться, и с каждым днем процесс этот набирал обороты. Кооператор уже начал наводить справки в других городах на тему расширения сети фастфуда. Но пока делал это на перспективу. И правильно, процесс согласования и утрясания мог занять не один месяц, а то и год. Но время было. «Еще нужно было освоить область и только потом двигать дальше. И пусть, скорее всего, кроме крупных городов, таких как Искитим, Куйбышев, Карасук и тому подобных, сами мы заходить никуда не будем, отдадим на франшизу. Но это тоже время и работа». Конечно, подручный Чумакова тоже не сидел на месте, но и прибыль теперь приходилось делить с ним. Другое дело игровые автоматы. Вот тут все было куда радужнее, и заказами мастерская оказалась забита чуть ли не на год вперед. А мерч расходился, как горячие пирожки, отчего Лев Иванович перманентно находился в одушевленном настроении. семён нам срочно нужно расширять ассортимент». Шилов так и фонтанировал энтузиазмом. «И хорошо бы с теми же героями. Ты был тысячу раз прав». «Футболки, кепки, значки — все это разлетается моментально. Но будут ли новые персонажи столь же популярны, я не могу сказать. Поэтому есть ли смысл рисковать?» «Есть. Я отхлебнул чаю, принесенного секретаршей. Но не рисковать, а создавать новую франшизу. Пласть все яйца в одну корзину глупо, хоть и бывает весьма прибыльно». Поэтому мы начнем делать вторую часть «Красного удара». Точнее, она уже идет. Художники рисуют персонажей, задники и все такое прочее. Пока просто как концепты, но довести их до ума будет несложно. Добавим пару новых героев, новые локации, несколько новых приемов, и сиквел готов. Кстати, что там с продажей игр на дисках? Есть результат? «Договорились о печати партии дисков, но их издадут только в следующем году, и не раньше лета», — покачал головой Лев Иванович. «И считай, это нам еще повезло. Через Марка артёмовича получилось связаться с дирекцией завода. Там долго не хотели вообще брать наш заказ. У них план на год уже подписан. Кое-как запихали партию, но следующую вряд ли получится. Разве что через год». «Бред!» — я ткнулся головой в стол. «Какой же это эпический бред! Как вообще можно на таком предприятии что-то планировать? Ладно, там речи вождей, какие-то старые фильмы и прочее, пускали бы их отдельной линией, все равно не к спеху! Вот вы лично видели, чтобы выступление Ленина на дисках кто-нибудь покупал для домашней фонотеки? И я нет!» Максимум — парторги до да комсорги для своих организаций и красного уголка. Но музыку, игры, фильмы, в конце концов, нужно выпускать максимально оперативно. Как они вообще работают? «Ну, музыку чаще всего более мелкие кооперативы выпускают», — пожал плечами Шилов. «Йоси с ними работает, со скоростью там вроде более-менее, но объемы невысокие. А крупные партии — это только на фабрику». Ладно, хрен с ними. Я зло рубанул воздух. Все равно в ближайшее время будем уходить в сеть. Я бы уже сейчас продавал вместо дисков конверты со ссылкой на скачивание дистрибутива. Но, боюсь, такое новшество не все готовы принять. Но года через два, когда мобильные устройства станут доступнее и мощнее, этот формат возникнет сам собой. Кстати, нужно будет создать свой советский Steam мультиплатформенный, со всеми плюшками и фичами. Потом обсудим, что нужно для его оформления, а техническую реализацию я на себя возьму. Главное, с бумагами все вопросы утрясти, и чтобы палки в колеса не вставляли. И тогда развернемся, еще б на Запад выйти. Но это нереально, я понимаю». «Да, на Запад нас не выпустят, и лучше об этом даже не думать», быстро закивал Лев Иванович. А по твоей идее поговорим позднее. Это ж не горит. Пока нет, но лучше подсуетиться заранее. Я усилием воли заставил себя отвлечься от захватывающей идеи. Ладно, вы правы. Это вопрос отдаленного будущего. Что у нас по квестам? Все прекрасно, расплылся в улыбке Шилов. Мы дали рекламу по местному телевидению, да еще сарафанное радио заработало. «Так что недели на две вперёд, у нас всё забито!» «Неплохо, но надо увеличивать охват», — не спешил я радоваться. «По сути, у нас охвачен только центр левого берега. Это даже не 10% всего города. Если спрос есть, значит, надо расширяться». «Делаем», — кивнул Лев Иванович. «Уже есть договорённость на несколько помещений. Но, Семён, репертуар надо тоже расширять». И ты там говорил что-то о других играх? Да, помню. Сейчас немного разгребусь с бессмертным полком и займусь. Я вздохнул, думая, где взять на все это время. Наброски у меня есть. Надо будет до их довести и обсудить с вами. Да, конечно. Согласился кооператор, которому я уже рассказал про свою идею. Задумка у тебя интересная и нужная. наста то возьмешь? Думаю, Ванька с удовольствием с тобой пойдет. И его, и вас, если захотите. Я пожал плечами. Тут нет критериев, только личное желание. Хотите? Берите портрет и, пожалуйста, вперед. Так что, если соберетесь, скиньте мне фото. Я отпечатаю и сразу отложу под них рамки. Хорошо. Шилов на секунду задумался. Сказал бы ты раньше... Я бы сам производство наладил. Срубить копеечку? Я усмехнулся, но без насмешки. Почему нет? Если все пойдет как надо, то вполне можно производство на поток поставить. Если цены не задирать, думаю, никто докапываться не будет. Ладно, видно будет. Все же отложил идею в долгий ящик Лев Иванович. Ты с Йоси еще не виделся? Да когда? Я покачал головой. Тут выдохнуть некогда. То одно, то другое. Стравинский наседает, свою ученицу прислал. Тот тренер решил урок преподать. Теперь через месяц придется драться с пятым разрядом, который сумел мой шок не просто освоить, а приспособить к длиннодревковому оружию, и которого натаскивают на противодействие энергетам. С девчонками еще что-то надо решать, пока за меня не решили. Учеба еще на носу, а там обещают колхоз загнать на картошку, толь на две недели, толь на месяц. Короче, куда ни целуй, всюду жопа». «Ну, что сказать?» Шилов был немного в курсе моих приключений, ну, той части, на которую не наложили гриф «Секретно». «Тут тебе никто не советчик, но, думаю, тебе очень крупно повезло. Стать учеником Архонта, да еще самого товарища Стравинского, это... Я не знаю, с чем сравнить. Это просто невероятная удача. Жаль, Ванька так и не освоил Сатори. А то, глядишь, чему-нибудь бы и научился. Да все у него еще впереди, отмахнулся я. Он вот-вот разрядником станет. Глядишь, и Сатори освоит. Я помогу, чем смогу. Вдруг и вправду получится. Но тут как карта ляжет. так ты Иван упорный и работящий. У нас все ребята подтянулись так что я уверен, что у него все выйдет как надо. «Парень, проснись, приехали!» Меня потрепали за плечо, и я с трудом подавил рефлекс сбросить чужую руку и пробить в горло. «Уснул, что ли?» «Нет, задумался». Я вежливо кивнул таксисту и протянул пятерку. «Спасибо, сдачи не надо». «А вот за это от души!» — обрадовался водила, считай, двойному счетчику. «Сразу видно, пацан, ты при деньгах!» тип того». Я открыл дверь, выбрался наружу, забрал торты цветы и захлопнул дверь. «Счастливо!» «Нет, я не тянул время. Мандраж прошел, и теперь я был полностью собран и готов к встрече. Но не убьют же меня там». «Не убьют ведь, правда?» «Шучу. Но если серьезно, то я вполне понимал амбиции полковника» и был готов показать, что способен дать столько же, если не больше. Да и сам Сикорский, похоже, это уже понимал. Иначе наша последняя встреча закончилась бы для меня с куда худшими последствиями. Оставалось лишь оглаю Валерьевну убедить в том, что я подхожу их дочери. Но тут у меня был союзник. Сонька была настроена крайне решительно и собиралась драться за свое счастье. Теперь... Было главное раньше времени не ляпнуть, что на этом пути у нее будет попучиться. И, судя по тенденции, далеко не одна.